Глава 14. Во все тяжкие. Выбор был сделан. Рубикон переден. мосты сожжены, цепи разорваны, жеребий брошен. Теперь я был неформал. И оказалось, что латентных неформалов в школе наберется с целой десяток, а то и с два. Просто раньше, когда я был формалом, другие не показывались мне. Правда, и сейчас время полностью выйти из андеграунда еще не пришло, и мы существовали в двух ипостасях. Примерные ученики в школе. После последнего урока мы превращались в беспримерных альтернативщиков. Из динамиков кассетного магнитофона «Романтик» на нас, прижимавшихся к теплым батареям подъездов и горячим трубам подвалов «Романтиков» Питкеранты изливалась свобода вместе с потоком нашей и не нашей музыки, в котором перемешалось все. И Деф и Ласковый Май, и Дипеш Мод, и Статус Кво со своим бессмертным In the Army Now, и Ария, и, конечно, Цой с Гребенщиковым. И вот тут-то и пригодились мое музыкальное прошлое и три гитарных аккорда, подаренные мне старшим братом. И это было Так круто обнимать дешевую за 15 рублей гитару, прижимать замерзшие, стертые, струны пальцы к ладам и всей компании, выпячивая нижние челюсти, распевать про алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Но эти три блатных знали многие, а мне хотелось большего. Если раньше, когда я был маленьким, толстым еврейским мальчиком, и я все время пытался дать понять миру, что я не самый плохой, то теперь, когда я стал довольно высоким, адекватного телосложения еврейским юношей, мое замученное самолюбие требовало сатисфакции. К тому же на меня стали обращать внимание девочки, а каждый новый гитарный пассаж, каждый новый аккорд, каждая новая песня увеличивали мои шансы в борьбе за внимание петкеранских принцесс. Я отправился в гитарный кружок, базировавшийся на втором этаже клуба целлюлозного завода, который назывался как? Правильно, Питкеранта. Но не об этом. До второго этажа я не дошел. Войдя в помещение клуба, я услышал божественные звуки электрогитар и барабанов, доносящиеся откуда-то из подполья. Волнение охватило мою жаждущую славы и признание душу, «Кто там играет?» Прерывающимся от возбуждения голосом спросил я у бабушки-вахтерши, заедающей печенькой какие-то увлекательные новости из нашего местного печатного СМИ. Бабушка с трудом оторвалась от источника информации и, отхлебнув чайку из треснутой чашки с олимпийским мишкой, недовольно проворчала. «Ансамбль какой-то завелся. Как вечер, так и долбают, долбают, покоя нет». Может, скоро оглохнут там и опять тихо будет. Через минуту я уже робко спускался по плохо освещенной лестнице навстречу желанным децибелам, рвущимся из-под земли, аки демона из преисподней. В плохо освещенной тесной подвальной комнате три молодых человека лет 22-25, извлекая невообразимо громкие звуки из барабанов, соло и бас-гитары, Что-то кричали вопреки здравому смыслу, который требовал либо перестать орать, либо перестать играть, потому что услышать друг друга в таком грохоте было так же невозможно, как услышать птицу, которая поет, сидя рядом с работающей турбиной самолета. Это если представить, что птицу можно заставить сидеть и петь рядом с турбиной. А этих ребят не надо было заставлять. Они явно получали удовольствие от происходящего. Увидев меня, барабанщик запузырил невообразимый брейк, завершивший всю музыкальную композицию тремя оглушительными ударами по тарелкам. Наступившая тишина была настолько громкой и неестественной в этом месте, что мне нестерпимо захотелось ударить чем-нибудь еще разок по блестящей медной тарелке. «Ты кто?» – спросил у меня, судя по стоящему перед ним микрофону солист. «Я...» я занервничал потрясенный прямотой вопроса указывающий мне на неуместность моего присутствия при таинстве музыкального творчества я тут шел услышал глаза мои синхронно с мыслями заметались по маленькой комнатке и вдруг я увидел оставленные на сломанной колонке сиротливые клавиши я пианист неожиданно выпрыгнул из меня и я почувствовал как холодная капля пота пробежала по спине Легким прикосновением сравнив каждый позвонок с клавишей инструмента, лежащего у стены. — Но ты знаешь? — Да. — Будешь с нами играть? — Господи, к этому вопросу я стремился всю жизнь. Я? Всегда я просился в чьи-то игры. А можно я с вами поиграю, а хотя бы на воротах постою? А вы меня возьмете? — Спасибо вам, мама и папа, за то, что вы отдали меня в музыкальную школу. «Спасибо вам за то, что до последнего не давали мне ее бросить, за то, что стояли над душой и не пускали на улицу, пока я не выучивал наизусть очередной этюд. Спасибо тебе, ненавистная сольфеджио, целую педали своего пианино. Вот оно, воздаяние за все фортепианные жертвы и мучения. Вот оно!» «Будешь с нами играть?» «Да!» Слава целлюлозному заводу Питкеранте, который купил набор инструментов для вокально-инструментального ансамбля. Слава директору клуба, который не запер их в кладовке. Слава молодым рабочим завода, которые, сварив целлюлозу, не падали на диван или в канаву, а шли в клуб, чтобы творить великую и ужасную музыку в стиле хэви-метал. Я был принят. Теперь я гордо назывался клавишником вокально-инструментального ансамбля целлюлозно-бумажного завода Петкеранта «Голос разума». На самом деле, больше подошло бы название «Голос воспаленного разума», потому что звучать так, так истошно, искренне, и искренне истошно может только разум воспаленный. Тем не менее, это был совсем новенький, единственный в нашем городе, и, следовательно, неповторимый ансамбль. А это значило, что голосу разума просто суждено стать обязательной частью программы любого городского праздника, наряду с выступлениями хореографического ансамбля «Идиллия», секретаря партийной организации и директора завода. И вот настал день, когда я должен был первый раз выйти на сцену в составе коллектива, представлявшего прогрессивное направление бурно развивающейся музыкальной культуры России. 8 марта по настоянию директора клуба мы должны были спеть что-то доброе и одновременно патриотическое в подарок женщинам. Нам было велено подготовить песню. Мы сделали это. Естественно, песня была утверждена директором клуба. Название песни не внушало никаких подозрений, и было куда как хорошо. «Владимирская Русь». Не помню почему, но директор не нашел времени для того, чтобы отслушать наше выступление. Ох, бедняга, до сих пор не могу забыть его лицо во время концерта. Но по порядку. К концерту я готовился примерно так, как готовится к турниру «Рыцарь». Я начистил свои клавиши, я выпросил у мамы субсидию на новые латы, в смысле, на новый костюм. Он был абсолютно белым. Такой я видел на фотке в журнале Роллингстоун Stone 1985 года, неведомо как попавшим в подземелье клуба завода. Я уже предвкушал впечатление, которое произведет контраст моих белых одежд с моей смуглой кожей и черной шевелюрой. Я жаждал этого, как жаждет своего отражения нарцисс, у которого отобрали зеркальце. Во сне я уже купался в лучах славы, мирового признания и девичьих восторгов. его все вышло не совсем так. Как оказалось, визуальный контраст, предложенный мной зрителю, был ничтожен по сравнению с контрастом стилистическим и звуковым, который сложился между выступлениями детского хореографического ансамбля «Идиллия» и группой «Голос разума». Но я опять забегаю вперед. Вы видели, как собирается на подвиги супергерой? Так собирался я на концерт. Белые носки, белые трусы, белая рубаха, белый костюм, белые кроссовки, начищенные зубной пастой. Папина старая черная кожаная перчатка с обрезанными пальцами на правую руку, железное кольцо с черепом на левую, в ухо вместо колечка крестик, цепи на шею и на пояс. И, конечно, начесанные волосы. Короче, какая-то смесь недоделанного Томаса Андерса с недоделанным Ози Осборном. Но тогда, естественно, я казался себе восхитительным. Зал заводского клуба не мог вместить всех желающих прикоснуться к прекрасному, международному и женскому. После положенных речей и почетных грамот начался концерт. Коллективы сменяли друг друга один за другим. На «Сладкое», конечно, оставили самое беспроигрышное. Младшую группу хореографического ансамбля «Идиллия» как вы знаете, малые всегда вызывают умиление у взрослых. И нас, как явление новое. А новое в Питкеранте было страшной редкостью, поэтому уже успех был гарантирован. И вот после танца маленьких утят, которые исполнили невинные младенцы, под занавес концерта, Объявили нас. И Петкеранта услышала голос разума. Нет, сначала увидела. Аплодисменты, зазвучавшие после объявления, как по команде стихли, когда мы вышли на сцену. Нас было четверо. В волосатых, в цепях, в перчатках с заклепками. Пока мы включались, в зале стояла гробовая тишина, Петкеранта пыталась осмыслить увиденное. Где-то там в зале замерли мои шокированные родители. Знали бы они, что их ждет дальше.